Глава 52 Горло будто судорога сводит, а грудь печет. Упираюсь лбом в стекло своей дверцы, судорожно втягиваю воздух. Стараюсь успокоиться. Очень стараюсь. Но не выходит. «Аля!» — зовет Богдан. Лихорадочно качнув головой, зажмуриваюсь. «Аля!» повторяет тише. Не получается сдержать слезы. Всхлипываю. «Аль!» раздается еще мягче. Чувствую, как на плечо опускается тяжелая ладонь. Слегка сжимает. Дергаю рукой стараясь поскорее сбросить прикосновение. Богдан отстраняется. А я зажимаю рот ладонью, не хочу плакать. Не нужно это. Не поможет ведь никак. Надо понять, что делать, но пока я даже примерно не представляю, что за проблемы возникли. Ничего же непонятно. Кругом тупик. Краем сознания отмечаю, что машина съезжает в сторону. Невольно открываю глаза, смотрю, куда едем. Понимаю, Богдан останавливается на заправке. Двигатель глохнет. Что тебе купить? Доносится вопрос грома. Ничего. «Так не пойдет». «Ничего мне не надо», — выпаливаю. Срываюсь уже и продолжаю реветь. Успокоиться теперь даже не пробую. Нет сил больше сдерживаться. Все эмоции вырываются на волю. «Тише», — говорит парень. Ремень отстегивает, подается ближе ко мне, Обхватывает за плечи. Слегка встряхивает. «Тише, Аля, успокойся!» «Не хочу!» «Аль, не хочу я успокаиваться! Понял?» «Конечно, он понимает. И без моих слов. Слишком хорошо заметно, в каком я сейчас состоянии. «Все, пусти!» «Выдаю! Пусти меня! Слышишь?» Только сдаваться гром не намерен. Решает меня лично успокоить, как умеет. Обхватывает за талию, отрывает от сиденья, пересаживает к себе на колени. Он действует настолько нагло и уверенно, что первые секунды даже никак не сопротивляюсь. Зависаю опешившая от его поведения. Резкие жесты, почти грубые, подавляющие. Но в то же самое время каждое его движение пронизано какой-то неуловимой заботой. Он не зажимает, но и вырваться не дает. Хотя сперва сопротивляюсь вяло, как-то заторможенно, И лишь потом, сбросив оцепенение, начинаю бороться по-настоящему, активно, ожесточенно, молочу его ладонями по груди, ёрзаю, пробуя соскользнуть обратно. Гром почти ничего не делает, почти не реагирует внешне. Просто и дальше удерживает меня. В кольце своих рук. Напрасно стараюсь освободиться. Хватка у него крепкая, даже слишком. И хуже всего то, как его руки на меня действуют. Неправильно. Так не должно быть. Сейчас такой момент, но не должна я ощущать расслабление» парень странно на меня влияет. От настолько тесной близости на меня накатывают эмоции, от которых очень хочу избавиться. Отчаянно пробую освободиться, пока безуспешно стараюсь отодвинуться от грома, случайно задеваю руль. Раздается протяжный сигнал, застываю, Смотрю на Богдана. Ловлю себя на том, что не получается больше отвернуться и отвести глаза. Он так держит меня взглядом, будто физически, хотя сейчас его руки на моей спине. Я сама прижата к его крепкому, сильному телу ближе некуда. «Все хорошо, Аля», — твердо заявляет Гром. «Все для тебя сделаю. Тебе ни о чем не надо переживать. Услышь меня, пожалуйста». Поджимаю губы, молчу, потому что слишком противоречивые ощущения накрывают сейчас. Трудно разобраться. Его ладонь опускается на мою щеку. Большой палец медленно скользит по скуле, стирая сорвавшуюся слезу. «Не нужно», — говорит Богдан. «Не могу», — шепчу в ответ. Он чуть притягивает меня к себе, перемещая ладонь на затылок мягко надавливает пальцами, зарывается в мои волосы, перебирая пряди. А потом прислоняется щекой к моей щеке, слегка трется, вынуждая меня поежиться от моментально разбегающихся под кожей мурашек. Не знаю, сколько мы проводим времени вот так, Восприятие реальности словно затуманивается. Гром совсем рядом, его пальцы медленно скользят по моей спине, чертят узоры между лопатками. Мы до такой степени близко, что я могу ощущать удары его сердца своим собственным. И теперь я действительно... Успокаиваюсь. Сама не знаю, как так получается, но это срабатывает. Возможно, от грома просто исходит такая аура. Его мощная энергетика передается и мне, принуждая поверить. Все будет хорошо, как он сказал. Но только в голове назойливо пульсирует другая мысль. Как Богдан справится со своим собственным отцом?